Глава восьмая. Горизонтальные штреки Буторин нашел быстро. Сначала он увидел два уходящих в склон крутого берега Волги, потом разглядел еще три в стороне. Действительно, при ближайшем рассмотрении было понятно, что из этих горизонтальных каналов долгое время вытекала вода. Следы водотока, характерный конус выноса с рыхлой землей и различным органическим мусором. Оглянувшись по сторонам, Бутурин вошел в прохладный канал, облицованный бетонными плитами. Плита внизу, две по бокам и третий накрывает сверху. Специальные пазы в отлитых из бетона конструктивных элементах позволяли им сохранять устойчивое положение и не падать под давлением грунта. Идти было легко, потому что высота штрека была больше полутора метров. Включив специально прихваченный командирский фонарик, Бутурин стал осматривать стены и полы штрека. Местами в тоннеле образовалась слизь, и он несколько раз чуть не упал. Метров через 30 обнаружилось небольшое ответвление. Квадратная ниша площади около двух квадратных метров. Сверху через бетон была пропущена железная труба. Теперь понятно, что она идет с поверхности отвода заборника. Обнаружив еще несколько таких ниш со спускавшимися сверху трубами ливневок, Буторин вернулся к входу. Выключив фонарик, Он не стал выходить и долго осматривался по сторонам. Глаза привыкали к солнечному свету. Интересно, но из штреков хорошо был виден мост. Это естественно, ведь эти подземные гидротехнические сооружения были предназначены для защиты моста от оползней на берегу. Убедившись, что на берегу никого нет, Буторин вышел из штрека и направился к следующему. Так он обследовал три тоннеля, постепенно приближаясь к мосту. Ничего странного и интересного обнаружить не удалось, но несколько раз он замечал внутри на рыхлых наносах на черной слизи, скопившейся кое-где на плитах, что-то похожее на человеческий след. Тут они сохраняться долго не должны, ведь после каждого дождя проходит поток воды, который смывает все следы. После посещения каждого тоннеля Буторин подолгу стоял у входа, чтобы глаза привыкли к дневному свету. А еще это позволяло ему немного согреться. В тоннелях было холодно и сыро. Согревшись, Бутурин вышел из тоннеля, осмотрелся и двинулся к следующему. И снова сырость и холод. Отойдя подальше от входа, он включил фонарик и стал осматривать бетон под ногами и стены. Все то же самое, все это он видел и в других тоннелях. Вот и первая камера с водотоком с поверхности. Бутурин замер на месте. Камера не была пуста. Кроме трубы, опускавшейся в центре, на бетонном полу лежали профильные полосы железа, скрепленные между собой. Что-то очень хорошо знакомое. Присев на корточки, Виктор стал осматривать странную конструкцию. И тут до него дошло, что это до конца не собранные или наоборот разобранные направляющие рельсы для пуска реактивных снарядов такие установлены на машинах реактивных минометов, прозванных «катюшами». Он представил, как этот короб можно расположить на земле. Вот и подпорки. А сюда укладываются снаряды. Нужен электрический запал, и тогда... Что это? Просто хлам, который кто-то затащил в тоннель? Дети играли? Или... Нахмурившись от скверных предчувствий, Бутурин поднялся... Отряхнул руки и двинулся назад. Светлый проем входа маячил впереди. Выключив фонарик, Виктор прибавил шаг, торопясь поскорее попасть на солнце. Подумать и обязательно доложить Шелестову и показать Маринину. У самого входа он пошел медленнее, стал прислушиваться. Остановился, чтобы осмотреться по сторонам, убедиться, что поблизости никого, никто не видит его экскурсий. Вдруг... Снаружи что-то хрустнуло. Бутурин замер, рука потянулась за спину, где за ремнем был пистолет. Человек, шагнувший в тоннель, остановился, увидев направленное ему в лицо оружие. Виктор всего секунду рассматривал незнакомца. Крепкое властное лицо, возраст явно старше 50 лет. Выправка военная, на плече полупустой солдатский вещмешок. Бутурин не успел приказать положить мешок на землю и поднять руки, как сбоку ему резко бросили в лицо что-то большое и тяжелое. В воздухе мелькнули лямки второго вещмешка. Бутурин отпрянул назад, так и не нажав на спусковой крючок. Он не хотел стрелять на поражение в неизвестных людей, не будучи уверенным, что это враги. Что-то тяжелое с твердыми углами в брошенном вещь мешке ударило по локтю и в скулу, и тут же в проеме тоннеля появился второй человек. Крепкий, коренястый, с выпеченной челюстью он ринулся на Виктора. Какое-то седьмое чувство подсказало Буторину, что у человека в руке нож. Еще не видя холодного оружия, он отшатнулся еще дальше назад, к другой стене тоннеля. Удар по руке, точно по пальцам, и пистолет полетел на землю. Бутурин успел опустить беззащитные руки, ставя их крестом. Именно в этот момент чужая кисть с зажатой финкой ударилась в скрещенные руки, но лезвие не достало до тела игры в гуманности закончились теперь буторин просто защищал собственную жизнь не задумываясь о том кто перед ним и почему на него напали его скрещенные руки развернулись поймав нападавшего за кисть рывок и виктор завернул руку незнакомца назад так что тот вскрикнул но этого казалось недостаточно потому что противник изо всех сил ударил буторина ногой в голень и одновременно попытался вырвать руку с ножом Два тела снова ошатнулись к противоположной стене тоннеля. Незнакомец почти вырвал руку, но Буторин сжал ее как мог и рывком бросился на противника, поворачивая его кисть с ножом так, чтобы направить ему в бок Незнакомец громко вскрикнул и обмяк. Буторин почувствовал, как с характерным, еле слышным хрустом нож вошел в человека. Короткая, длившаяся всего пару секунд схватка завершилась, но оставался второй противник. Он успел осмотреться по сторонам, потом нагнулся, подхватил с бетонного пола обороненный Виктором пистолет. Не оставалось ничего другого, как броситься всем телом вперед, в надежде успеть схватиться со вторым противником, прежде чем тот наведет на Буторина оружие. Два сцепившихся тела рухнули на бетон. Противник был силен. Буторин несколько раз пытался придавить его к земле, сдавить горло, вывернуть руку, Но это ему никак не удавалось. Они хрипели и катались по склизлому бетонному полу. Пистолет вылетел из руки незнакомца и покатился по бетону к стене. Из последних сил Виктор развел руки своего противника и резко ударил его лбом в лицо. Удар не совсем получился, потому что противник в последний момент, как будто предвидя это, отвернулся, и удар пришелся куда-то в область уха. Но Буторин все же сумел схватить пальцы правой руки незнакомца и резко, рывком повернуть вокруг своей оси. Тот закричал от боли и вынужден был всем телом повернуться сначала на бок, а потом под нажимом Буторина упасть на живот. Когда Виктор до конца вывернул противнику руку и стал примериваться, как вытащить у того из брюк ремень, чтобы связать руки, в проеме появились люди и несколько голосов одновременно закричали «Не двигаться! Милиция! Бросай оружие! Тут один ранен!» Буторина оттащили от противника, поставили на ноги. Он разглядел трех милиционеров и еще какого-то молодого в гражданской одежде, державшегося чуть в стороне. Противник Буторина, скрипя зубами от боли, придерживал поврежденную руку и свирепо смотрел на мужчину, который пришел с милиционерами. «Предал мерзавец! А я тебе верил больше других!» «Молчать!» – прикрикнул один из милиционеров. «Обыскать их всех!» Шелестов смотрел на человека, придерживающего поврежденную правую руку, и пытался представить себе, кто же он такой. Уже битый час Маринин допрашивал задержанного, но тот упорно молчал. Он не оправдывался, не излагал заготовленную легенду. Он вообще не делал попыток защищаться. Он просто молчал. С внутренним достоинством и решимостью. «А ведь он пойдет в своем упрямстве до конца», – подумалось Шелестову. И под расстрел пойдет. Убежденный враг. Только что-то в нем нет ненависти, больше гордой обреченности. Судя по нескольким оброненным фразам, которые слышал Бутурин, это русский. Или очень хорошо знающий русский язык человек. «Вы даже не пытаетесь врать?» устало спросил Маринин, доставая из кармана платок и вытирая испарину на лбу. «Почему?» «В ваших интересах?» «Изложить хоть какую-то маломальски правдоподобную легенду, получить 10 лет лагерей за недоказанность причастности к совершенным диверсиям, но вы упрямо напрашиваетесь на расстрельный приговор». «Почему?» «Вы уверены, что ваш сообщник, раненый при оказании сопротивления, не начнет давать показания?» добавил Шелестов. «Он сдаст вас со всеми потрохами, и тогда конец. А содействие следствию искренние раскаяния могут сохранить вам жизнь». Сидя верхом на стуле и разглядывая задержанного, Максим оценивал этого человека как руководителя, и брошенная в запале фраза в момент задержания «предал, а я тебе верил больше, чем другим» подтверждала это. А еще напрашивался факт, что есть некая группа, и в ней больше людей, чем при столкновении у моста. Взять главного большая удача, но еще важнее – взять того, кто начнет давать показания. В любом случае нужна информация. А то, что это диверсанты, ясно всем. Молодец, Виктор. «Отдавайте себе отчет», – злобросил Маринин, «что доказательство вашей вины, ваших преступных намерений против Советского Союза – лишь вопрос времени. И вопрос вашей жизни и смерти, то есть смертного приговора или длительного срока. Решение зависит целиком от вас. Идите». И подумайте, ради чего вам умирать ради чего вам жить. Взвесьте все это. Когда арестованного увели, Маринин устало посмотрел на Шелестова. «Как ты считаешь, заговорит? Больно уж высокомерен. Идейный борец против советской власти, не иначе из бывших». «Заговорит», – убежденно ответил Максим. «Когда останется один, заговорит. Одного из его группы убили, другой сам сдался. Переловим остальных, и тогда он останется один и будет знать, что другие выторговали себе жизнь сотрудничеством со следствием. Одному, ох, как тяжко, Глеб Захарович. Философия в голову лезет сразу и просветление. Зачем жил? Для чего жил? Как жил? И как дальше, если представится возможность? А если начать жизнь сначала, что бы я сделал и как поступил? Заговори. Давай-ка посмотрим на этого типа, что решил сдать группу. Маринин позвонил и велел принести показания, которые полдня писал задержанный. Они долго читали и перечитывали показания Суходолова. Потом Маринин приказал привести его самого. Высокий молодой мужчина с приятным лицом и крепкими натруженными руками, в которые въелось моторное масло. Смотрел он открыто, но в глазах угадывалось напряжение. «Значит, вы присвоили себе документы и биографию Матвея Лыкова, танкисты, с которым вместе воевали. Маринин строго посмотрел на диверсанта. «Зачем?» «Я же написал». Тот продолжал улыбаться, но его руки, лежащие на коленях, дрогнули. «Лагерь был строгий, оттуда убежать нельзя, а я хотел вернуться и снова сражаться с фашистами. Я хотел принести пользу родине. Но документы из кармана погибшего в бою товарища вы вытащили раньше, чем попали в лагерь. Вы уже сдались в плен с его документами. Значит, планировали сдаться заранее? А что написано в уставе РККА? Что плен для красноармейца – это позор? Что каждый должен сражаться до последнего вздоха? Не так ли, гражданин Суходолов? Если только и в этом случае вы не врете нам. Вам не понять, что такое бессилие? Перестал улыбаться задержанный. Вам не понять, что такое желание выжить и снова убивать этих гадов? Умереть просто. Нас в том бою совсем мало осталось. Только те, кто уже встать не мог. Обгорелые. А немцы шли и пинали нас ногами. Кто был цел, поднимали и уводили к машинам, заталкивали в кузов. Раненых добивали. Вот и весь мой выбор. Сдохнуть или вернуться и мстить за тех ребят, что там остались. За семью свою мстить. Но идите справки, что стало с деревней Кулички в Смоленской области и с моей семьей в том числе. Жить после этого не хотелось. А потом, как протрезвел, жить и бить их при каждом удобном случае, руками, зубами рвать, и выжить любой ценой, чтобы, как говорится, до последнюю. Долг у меня такой. И перед своей Настасьюшкой, дочками Лизой и Верочкой, и перед Родиной. Не поверите? Значит, все было зря. Шелестов удивился переменам, которые произошли в этом человеке. Только что он сидел и улыбался. Были в его глазах напряжение и усталость, но была и надежда. А теперь перед оперативниками сидел живой мертвец с потухшим взглядом, с беспомощно опущенными руками, поникший, опустошенный, лишенный всякого желания жить. «Нет, Иван Федорович!» Шелестов вскочил со стула и начал ходить по кабинету, стискивая руки. «Ничего не бывает зря у человека, у настоящего человека. Если вы твердо решили идти по тому пути, по которому пошли, если вас на этот путь толкнула ненависть и любовь, так идите до конца. Черт бы вас побрал. Что вы голову опускаете? Не верит вам? А почему мы должны вам верить?» В органы контрразведки ежедневно попадают сотни и тысячи диверсантов, снабженных отличными липами и очень правдоподобными легендами. Вам верили, когда вы сражались на передовой? Верили. Но когда вы решили играть по другим правилам, решили сами за всех и за себя, тут обиду не на кого копить. Вы так решили, вы так поступили, а мы должны разобраться и понять, враг вы или друг. Сейчас мы должны просто начать работать. Вы сообщили сведения, вы прошли через лагерь и диверсионную школу, так давайте разбираться, что здесь и как. А верить вам никто не обязан. В такой ситуации вы сами должны доказать нам, что вам можно верить. Вы пришли от врага и с врагом. Вот и докажите, что вы не враг. Суходолов слушал сначала с поникшей головой, потом начал кивать и в конце уже совсем ожил и посмотрел серьезно и твердо. Вы правы, во всем правы, заявил бывший танкист. Буду доказывать. Это часть моей мести и моей ненависти. Оправдаться и снова в бой. Если принимать смерть, то только в бою с фашистом, а не от своих у стенки. Я докажу. Спрашивайте. Где расположена школа, в которой вас готовили? В Полтаве. В школу набирают определенный контингент курсантов? Или отовсюду по принципу «чем больше, тем лучше»? Отовсюду. Там есть и военнопленные, и предатели, и уголовники и идейные кто борется против большевиков обработка у них поставлена хорошо каждого завербованного сначала месяц выдерживают в фильтрационной зоне пока идет проверка личности там месяц промывают мозги агитируют обрабатывают психологически потом месяц или два подготовка в школе потом заброска и суходолов начал рассказывать все сначала как он пришел в школу как решил себя вести чтобы оказаться поближе к начальству Проверка Матвея Лыкова, за которого он себя выдавал, прошла хорошо. Действительно доказали, что он сын кулака, сосланного в Сибирь. Рассказал, как втирался в доверие к бывшему капитану Храпову, как старательно играл роль доносчика и как его едва не зарезали уголовники, когда поняли, что он стучит. Суходолову удалось устроить случайный взрыв на тренировке, где погиб уголовник Плетень. Рассказал, как уже на советской территории он ждал, когда Храпов расскажет о задании, и они начнут к нему готовиться, и тогда Иван пошел бы в милицию. Кого бы повезло встретить, тому бы и открылся, но о задании не было ни слова. Шли дни, а потом возникли эти штреки в склоне для водоотведения. Сначала Суходолову поручили затащить туда какой-то металл. Он понял, что это направляющие для эресов, как на «Катюшах», и испугался, что не успеет сообщить о диверсии. Ведь установить блоки, вложить снаряд и пустить их – дело минутное. И когда Храпов с Бурлаковым отправились к этим тоннелям, Суходолов решил, что ждать больше нельзя, и побежал в ближайший отдел милиции. Ему повезло встретить трех милиционеров на мотоцикле и убедить их в том, что он говорит правду. Пришлось только приукрасить, приврать, что диверсия произойдет с минуты на минуту. Суходолова отправили вместе с группой оперативников управления МКВД брать оставшихся на свободе диверсантов Агафонова и Кочеткова. Теперь уже медлить нельзя, раз убит Бурлаков, если арестован сам командир группы Храпов. Всю группу нужно изолировать, а потом работать с ней, пытаться поиграть с Абвером. «Ты ему поверил?» спросил Маринин, когда оперативники уехали. «Знаешь, поверил». Не потому, что все им изложенное правдоподобно. Боль в нем настоящая, вот что я увидел. А еще, Глеб Захарч, у нас выхода иного нет. Надо поверить и начать работать. Ошибаемся или нет, нам не узнать, пока не начнем разрабатывать канал этой группы. Меня смущает другое. Ты правда поверил, что группу послали установить на берегу направляющие, что они достанут где-то реактивные снаряды от Катюш и нанесут удар по мосту? «Согласен», – усмехнулся Маринин. «Мне такое задание тоже показалось не слишком реальным. Но нам все равно придется проверить возможности группы их связи, которые они наработали здесь и которые им дали в Абвере. А если и правда у них есть канал добычи РС, -ов? Если у них есть выход на армейские склады? Знаю, в «Катюшах» самая секретная это начинка снарядов, это состав пороха. Остальное все чистая механика на уровне школьных уроков физики». Снаряды добыть невероятно сложно, но это если не забывать, что им в кратчайшие сроки нужно взорвать железнодорожный мост стратегического значения. Немцы могут даже на парашютах в контейнерах сбросить им несколько снарядов, которые вполне можно захватить на передовой. «Теоретически ты прав», — согласился Шелестов, — «а практически, как мне кажется, нам эту группу подставили. Нас хотят убедить, что это реальная попытка». От нас хотят, чтобы мы нацелили свои усилия на поиск предателей на артиллерийских складах, чтобы усилили физическую охрану моста. А тем временем другая группа диверсантов займется чем? Боюсь, что совсем другим, неизвестным нам направлением. Зазвонивший телефон прервал их разговор. Маринин поднял трубку, выслушал и приказал. видите «Что случилось?» – насторожился Шелестов. А случилось то, Максим Андреевич, что господин Храпов решил дать показания. Он вошел все такой же прямой, полный холодного достоинства. Но уже чувствовалось, что нет в нем прежней стали и упрямства, желания унести в могилу свои тайны. Он держал руки за спиной и глядел поверх голов куда-то в окно. Очевидно, что этот человек полон тяжких размышлений и противоречивых выводов. Лицо Храпова было спокойным, но в глазах был замечен лихорадочный блеск. Садитесь, разрешил Маринин, мы слушаем вас. Вы хотели что-то сказать? Решили давать показания? Да, но вы слишком просто это сформулировали, заволновался Храпов, кусая губы. Все не так. Да, я готов отвечать на ваши вопросы, но не важно, чтобы мне верили, мне важно, чтобы вы поняли. «Почему я это делаю?» «Тонкая метущаяся русская душа», — не удержался от иронии Шелестов, — полное сомнений и страданий. «Русская!» — повысил было голос Храпов, повернувшись к Шелестову, но тут же спохватился. «Вот именно потому, что русская, я и пришел. Это не война русских с русскими. Это чудовищная война на уничтожение всех, независимо от этнической принадлежности». «Нам известно, что вы бывший штабс-капитан царской армии», заговорил Маринин, но Храпов его перебил. «Я прошу вас не играть такими понятиями. Я не бывший офицер царской армии. Я все еще офицер русской армии, и меня никто не освобождал от присяги служить России и своему народу. Вы ошибаетесь, если думаете, что, давая клятву служить за веру царя и отечества, я освободился от нее ввиду того, что веру в моем отечестве уничтожили, убили царя и его семью». «Но ведь осталось Отечество. А оно? В русских людях. Это Москва, Петербург, это Волга и Днепр, это Кавказ и Урал. Вы понимаете меня, или для вас это просто слова?» Понимаем, ответил Маринин. «Вы хорошо и очень красочно объяснились относительно присяги и чувства долга. Но непонятным осталось другое. «Почему вы заговорили обо всем этом именно сейчас?» когда, простите за мой рабочий крестьянский юмор, Вас жареный петух в задницу клюнул. В 1914 году, я так понимаю, вы воевали на Германском фронте. А где же вы были в Гражданскую войну, когда русские убивали русских? Где вы были с вашими сомнениями и страданиями о русских березках? А где вы прозебали 20 лет после Гражданской войны, вплоть до 1941-го? Догадываюсь, вы служили немцам а теперь по их приказу с парашютом за плечами и ножиком в кармане обратно на родную землю? Навестить, так сказать, Святое Отечество? «Вы вольны иронизировать и издеваться», — отозвался Храпов, но теперь его перебил Шелистов. «О какой иронии вы говорите? Вы видели разрушенные до основания города, стертые с лица земли самым чудовищным образом? Вы видели сожженные вместе с жителями села?» А поля, усеянные останками раздавленных танками людей? Вы сейчас нам про переживания говорите. А в Ленинграде, в вашем любимом Петербурге, от голода в эту минуту умирают дети. А еще по всей стране на заводах у станков стоят сутками женщины и подростки, потому что мужчины ушли сражаться с врагом. Сражаться с вашим покровителем, с вашим хозяином Храпов – это не ирония. Это ненависть всего народа. Вашего русского, так горячо вами любимого народа. В том числе и к вам, к тем, кто вместе с лютым врагом терзает их землю. Не думайте, что мы сейчас прослезимся и дадим вам надушенный платок, чтобы утереть слезы. Хотите дать показания? Давайте, но увольте от этих жалких предисловий. Вы правы. Помолчав, тихо сказал Храпов и сжал голову руками. Боже мой, как же вы правы. «Мы бежали, а вы остались. Пережили голод. Вы строили заводы и самолеты, а мы мечтали вернуть свое, не думая о будущем. И снова пришли к вам за своим. Не к себе домой, а к вам. Вы имеете право нас ненавидеть?» «Имеете». «Конечно, имеем», — рассмеялся Маринин. «Просто откровение какое-то мистическое на вас нашло». А раньше вы не догадывались, что мы вас ненавидим? Если это все, что вы хотели сказать, то мы вас выслушали и откровенно вам высказали свое мнение. Вызывать конвой? Подождите!» Вдруг изменившимся голосом крикнул Храпов. Он выпрямился на стуле, расправил плечи и глубоко вздохнул. «Не надо конвой». Это была минутная слабость. Прошу занести в протокол мои слова. Я не считаю себя врагом СССР и советского народа. Все мои действия, которые можно отнести в категории вредных для СССР, я считаю ошибкой и готов понести любое наказание, которое мне присудит Советский суд. Я добровольно соглашаюсь на сотрудничество с Советской контрразведкой против Абвера и других германских разведслужб. Заявляю, что сам бы явился с повинной, если бы меня не задержали вчера сотрудники НКВД. Все. Задавайте вопросы. Цели и задачи вашей группы? начал Маринин. «Цель – диверсии в районе Саратова. Задачу я должен был получить от командира второй группы, в подчинении которого должен был перейти после прибытия в Саратов. Вы встречались с командиром этой группы?» «Нет. Я встречался с его связным. Конкретное задание дано не было. Были общие распоряжения по внедрению группы и ее легализации». Только позавчера, после третьей встречи со связным, я получил приказ доставить в подземные водотоки на склонах высокого берега Волги, напротив моста, конструкции направляющих для реактивных ракет. Все остальное я должен был получить потом и подготовить атаку реактивными снарядами после нового приказа. «Что вы делали вчера на берегу, когда вас задержали?» «С членом своей группы по фамилии Бурлаков» Я доставил туда динамо-машину для выработки электрического тока, необходимого для электрозапала снарядов, и электрический провод. «Где и когда вы должны были получить снаряды?» «Это мне неизвестно. Сказано было, что получу все необходимое и приказ на атаку позже. Вам известны адреса явочных квартир в Саратове и других городах? Вам давались пароли для связи с немецкой агентурой в Саратове или других городах?» «Нет. Такой информацией меня не снабдили». Приказано было только связаться с командиром второй группы и поступить в его распоряжение. Этот приказ я получил непосредственно перед посадкой в самолет на аэродроме. Место дислокации группы было на наше усмотрение. «Нелепость на нелепости», — проворчал Шилистов. «Взяли, — называется, — диверсионную группу. И группу взяли и человека, который нам ее сдал, взяли, и командира живого и здорового взяли. Победа! А что мы имеем в результате?» Абсолютно ничего. Ни явок, ни агентурной сети, ни конкретного задания. Группы. Правда, мы получили сведения о Полтавской школе, где готовят и откуда к нам забрасывают диверсионные группы. И мифическая вторая группа, которая отдает идиотские приказы и имитирует активную деятельность. Что-то здесь не так. Если после дополнительных допросов Храпова, Суходолова и двух других диверсантов мы не получим представления о целях этих двух групп, Можно будет констатировать, что Абвер нас водит за нос. И мы купились на это. Подойдя к столу, Шелестов взял несколько фотографий, которые сделали оперативники из наружного наблюдения. На них был изображен человек, который встречался с Любой Сазоновой, который носил ей подарки и еду. Разложив фото на столе, Максим обратился к Храпову. Взгляните, вы знаете этого человека?» «Да». Храпов ответил сразу. Это связной из второй группы, с которым я встречался трижды. Его имя, другие данные, мне неизвестны. Как назначаются встречи? По чьей инициативе? Я ежедневно должен быть в одном из шести мест в городе. И в определенное время, в случае необходимости, связной сам подойдет ко мне и передаст приказ командира группы. Были случаи, что вы не являлись в условленное время в условное место? Нет, нахмурился Храпов. Я понимаю, что такое дисциплина. Нравится мне или нет, но приказ должен выполняться. «Конвой!» – позвал Маринин. «Уйдите арестованного!» Оба оперативника подумали об одном и том же. Храпов будет сидеть в камере и давать показания, а связной, не увидев его в назначенное время в назначенном месте, передаст командиру сигнал тревоги и связь оборвется. Обычно после таких сигналов все диверсионные группы меняют пароли и явки и переходят на запасные варианты связи. Для розыска это равносильно катастрофе. Возможно, связник не каждый день проверяет, явился ли Храпов. Может быть, на место приходит и убеждается другой человек? Простой наблюдатель. Пришел, зафиксировал, ушел, доложил своему командиру. Коган понял, что мальчишки здесь ныряли не зря. Они плавали почти весь день на двух лодках. Видимо, глубина в этом месте была не больше 4 метров. Но когда Борис увидел, что на берегу в песок воткнули якорь, он понял все. Небольшой якорь, которым пользуются рыбаки. От него в воду уходил довольно толстый канат. Вернулись они, как и ожидал Коган, около полуночи. Мальчишки притащили самодельный ворот, и ночная тишина наполнилась тихим заунывным скрипом. Осторожно, метр за метром они вытягивали из воды свою находку. Вот отчаянные, Коган покачал головой. Часа через два скрип прекратился, а когда совсем рассвело, на берегу уже не было никакого ворота, только следы на истоптанном песке. Мальчишки появились около десяти часов утра. Обычные пацаны из рыбацких поселков в залатанных штанах, босиком, в майках не по росту. Один из них, наверное, вожак, в тельняшке с засученными по локоть рукавами. Коган вышел на берег, и все шестеро сразу обернулись на него. Парень в тельняшке вышел вперед, держа руки в карманах штанов. Смотрел он вызывающе. Русый вьющийся чуб спадал на глаза, веснушки и светлые серые глаза смотрящие с уверенностью правого человека. Да, такого сложно будет убедить. Поэтому он у них и вожак что есть в нем характер. Коган подошел в вплотную к парню, также держа руки в карманах брюк, ощущая босыми ногами горячий прибрежный песок. «Ну что, командир, поговорим?» – предложил Коган. «Отойдем в сторонку». «А у меня от моей ватаги секретов нет», – ответил паренек. Но ответил тихо так, чтобы ватага не слышала. «Ватага», – мысленно повторил Коган, – Значит, в разбойников играем. В Стеньку Разина или Емельку Пугачева. Где-то выше по Волге, кажется, есть утес Стеньки Разина. Романтики хреново, шалуны великовозрастные. Только шалости у вас не безобидные, а смертельные. Матери посидеют, если узнают, что вы делаете, какими заработками промышляете. «Нет секретов, это хорошо», — сказал Коган. «Но о чем мы будем говорить, им лучше не знать». Решай за своих бойцов, ты тут командир. А вы кто такой? Граф Монте-Кристо, усмехнулся Коган. Граф? удивился парень. Из бывших, что ли? Или это кличка такая? Неважно, так и называй меня. А что вы с бомбой делать собираетесь? Знаю, знаю, не таращи на меня глаза. Видел, как вы вчера ныряли тут, канат заводили под стабилизатора. А ночью воротом вытягивали. Убрали ворота. Молодцы. «В милицию доносить побежишь?» Недобро прищурился парень и демонстративно огляделся по сторонам, как бы давая понять, что место здесь тихое, безлюдное. «Мне милиция сейчас не нужна даже больше, чем тебе», — отрезал Коган. Теперь он говорил резкими фразами, почти командовал. «Сами вы эту игрушку разрядить не сможете. Кто вам достает взрывчатку? Сколько вы получаете за нее? Хорошо платят?» «Ты, граф Одет, из дорогого магазина». Не столичный, парень насупился. Твоя семья с голода пухнет. Что-то не похоже. А мы зарабатываем как можем. На одной рыбе долго не протянешь, что-то ее все сами ловят, продавать некому. Мой костюм по моим доходам, подыграл собеседнику Коган, у меня свои заработки. Сведешь меня с покупателем? Ладно. С ведоном договариваться будешь сам, я тут тебе не помощник, я тебя граф не знаю. «Сами пробовали разряжать бомбу?» «Понятно, не пробовали», — с удовлетворением кивнул Коган. «И не лезьте, разнесет так, что хранить будет нечего». «Мы не сами», — наконец проговорился паренек. «У нас тут минер есть, стакан степанович Фронтовик без ноги, он их с закрытыми глазами разряжает. Один живет, ему на водку надо и напожрать. «Ладно, ему и правда жрать что-то надо, раз инвалид и один живет». Согласился Коган, подумав, что надо будет местным органам сказать, чтобы не бросали фронтовика-инвалида, да еще с золотыми руками. Тебя как покупатель знает? Как зовет? Сергеем, Серым зовет, а что? Давай так, Сергей. Ты мне его просто покажешь издалека, а я сам буду разговаривать. На тебя сошлюсь, а дальше как получится. Будет со мной дела иметь? Отблагодарю. Ну а если он меня пошлет вдоль по Питерской, значит, не сложилось. Как его зовут? Его все знахарем зовут. Этим же вечером всех ребят и фронтовика «Стакан Степаныча», который оказался по документам Степан Степанычем Захаровым, тихо взяли на берегу во время разминирования. Маринин собрал пацанов в своем кабинете и провел с ними беседу. Было понятно, что это не блатные, не уголовники, просто дети военного времени, готовые на все ради подвига и пропитания. Их просто надо понять. Они оказались один на один с военным временем, когда привычный мир рухнул, и на их плечи навалилась ответственность за малых братьев и сестер. А кто ты похоронку уже успел получить. «Так что буду с вами откровенным, как советский человек с советскими людьми», подвел итог Маринин. «Война? Она для всех война. Всей стране тяжело, и я вас понимаю». Но теперь вы знаете, что обманным путем враг вас втянул в это дело. Враг покупал у вас взрывчатку, а не геологи. Они вас обманывали. Я не буду привлекать вас к ответственности, потому что знаю, что вы, парни, честные, что для вас слово «Родина» не пустой звук. Поможем вам и семьям вашим. Дайте мне несколько дней, и я вас пристрою на работу. Будете вместе со взрослыми ковать победу в тылу». А про неразорвавшиеся бомбы, что вы из воды вытаскивали и за городом разыскивали после бомбежек, мы с вами забудем. Но вам носа совать на улицу. не ни, ни Пока мы врага не накрыли, вас нет. Взорвались вы вместе с бомбой. А стаканыч? Спросил Сергей, чувствуя себя главным и в делах, и в ответственности. Не зря граф назвал его командиром. Хотя ясно, что не граф он никакой, а сотрудник органов. Из-за стаканыча вашего, за Захарова не переживайте. «Звонили мы военкому, он обещал его на завод устроить. Комнату там ему дадут в общежитии. Вот только пить ему надо бросать. Но ничего, там рабочий коллектив ему поможет, поддержит фронтовика. Ну, договорились?» Поздно вечером на берегу прозвучал громкий взрыв. На место с сиренами приехала милиция и пожарные. С «Волги» прибыли военные катера. Часть берега оцепили и никого не подпускали три дня. По рыбачьему поселку стали ходить слухи, один страшнее другого. «Здорово, знахарь!» Коган без разрешения подсел за столик к невысокому коренастому человеку лет 45 с большой лысиной и густыми бровями. «И тебе не кашель! отозвался мужчина, не поднимая глаз и продолжая методично хлебать щи. «Че хотел?» Борис понимал, что сразу доверие не возникнет. И знахарь просто так не кинется делать дела с незнакомым человеком. Такие дельцы на слово не верят. Собственно, Коган от этого контакта многого и не ждал. Сейчас главное было наладить этот контакт, установить человека. Остальное дело техники. Разработка связей, установление каналов, характер сделок. Вопрос маленький, нарисовался знахарь. Пока все шло гладко, я тебя не нервировал. Серый с тобой работал. Мое дело было организовать пацанов по берегу да из пригородов. Ты у меня ни один знахарь, на всех рук не хватает. Загадками говоришь. Отодвигая пустую тарелку и вытирая рот несвежим платком, пробормотал знахарь. Сдается, мне, ты меня с кем-то путаешь. Может, Политур вчера хватанул, глаза видит плохо? Так бывает. Сам грешен. Политор пусть стакан Степанович пьет, у него руки и без того дело знает. Только вот не пить ему больше, и мальцов нет. Короче, знахарь, как обещано, через два дня будет 50 кило. Как обещано, а через неделю подгоню сотню. Потянешь? Или мне другого искать? Учти, в том числе есть и шашки в заводском оформлении». Знахарь откинулся на спинку стула, мельком пробежал взглядом по залу ресторана, незаполненного по причине раннего времени. Смотрел он на собеседника лениво, без выражения. Серые глаза были сонными, невыразительными. Но Борис Коган за годы работы следователем особого отдела встречал не таких упрямцев. Сейчас недоговоренности важны. Сейчас важнее всего заинтересовать этого знахаря, не спугнуть его. «Казачий, что ли? Шашки?» Поднося губам стакан в подстаканнике спросил знахарь и шумно отхлебнул чай. «Конечно!» засмеялся Коган. В ножнах, и к ним шпоры с колесиками. Ты, знахарь, не тушься, я с тебя ответа не требую. Дома, решай. А если что надумаешь, так послезавтра по утрянке свидимся на Сенном возле трамвайной остановки. Часиков в девять. Я там семечки у бабок покупать буду. А то мне не резон товар держать долго. Есть спрос, надо пользоваться. Подмигнув знахарю, Коган поднялся из-за стола и неторопливо пошел по залу к выходу, демонстративно разглядывая женщин за столиками. Слишком развязанно себя вести не стоило, все-таки не тот типаж. Коган понимал, что не тянет на блатного, на личность с судимостью, хотя жаргоном владел неплохо. Ему подходил образ дельца, который умеет общаться с разными категориями партнеров, от шпаны до мастеров московского уровня, и переигрывать не стоило. Эти люди – хорошие психологи от природы, иначе бы у них дела не пошли. Они видят каждого буквально насквозь, ориентируются в характерах и наклонностях по малейшим, незаметным для других признакам.